Строительство оборонительных сооружений ежедневно проверяли офицеры из управления дивизией. Не сидело в штабе и армейское начальство. Однажды в полк прибыл член военного совета армии генерал-майор Байков. Командиру полка, начальнику штаба, начальнику артиллерии и другим, кто намеревался сопровождать его, сказал «Свиты не надо. Пойду по батальонам только с гарбузом» свиту немец заметит работать не даст больше придется лежать под обстрелом начальника политотдела дивизии который приехал вместе с ним тоже вернул ты борис григорьевич действуй по своему плану к середине дня бойков обошел почти всю оборону полка и позвонил караваеву из правофлангового батальона кирилл алексеевич мы закончили сейчас возвращаемся — Соберите-ка минут через двадцать работников штаба и командиров специальных подразделений, которые поблизости окажутся. — Пообедать бы надо, товарищ одиннадцатый, — напомнил Караваев. — Мы уже пообедали, — ответил Байков. — Вот здесь, где я теперь нахожусь, должен сказать, харч мне понравился. Солдат любит, чтобы в супе ложка стояла. Мы с Андреем Даниловичем проверили, ложка стоит. И мы, и солдаты довольны. Среди приглашенных на совещание оказался и Ромашкин. Собрались в самом большом из штабных блиндажей. От скопления людей здесь было душно, хотя двери раскрыли настежь. Генерал сбросил пыльную плащ-палатку у входа, румяный и бодрый шагнул, пригибаясь под низкую притулку, На груди у него маленьким ярким солнышком светилась золотая звезда Героя Советского Союза. Василий первый раз в жизни увидел так близко человека, удостоенного самой высокой боевой награды. — За что? — показав глазами на звезду, шепотом спросил он капитана Люленкова, сидевшего рядом. — За штурм линии Маннергейма! Тоже шептом ответил капитан. Он тогда комиссаром полка был. Бойков сначала высказал свое мнение о состоянии обороны полка. Похвалил, хорошо поработали. Посоветовал обратить внимание на стык с соседом справа. Подробно рассказал о положении на фронтах. Многое с уважением говорил также о тружениках тыла. Приводил цифры и заверения рабочих, колхозников о том, что они дадут все необходимое для победы. Перед отъездом Байковц похватился. — Кирилл алексеевич чуть не забыл спросить. — Среди ваших знакомых есть инженер Початкин? — Инженер? — У меня сосед под Москвой Початкин, старик, участник гражданской войны. — Нет, этот молодой. Сегодня утром его задержали тут поблизости. Думали, местный житель. Проверили документы. Москвич. — Подождите, не Женька ли Початкин? — Точно, Евгений. — Так это сын моего соседа. Вот и он так отрекомендовался. И еще сказал, что хочет у вас служить. Некоторые горячие головы в трибунал его направить собирались. Если не как шпиона, то уж как дезертира. А я говорю, какой же он дезертир? Дезертиры убегают с фронта, а этот на фронт прибежал. Ну, в общем, забирайте его. Опознайте ваш, оформим, и пусть служит парень, видно, хороший. Пошлите за ним кого-нибудь в особый отдел. Попутно могу довести туда. Старший лейтенант Ромашкин позвал Караваев. Василий подошел. Поедете в штаб армии с генералом. «Обратно на попутных привезете задержанного Початкина». «Только не как языка везите», — улыбнулся подполковник, — «хоть он и задержанный». «Это не тот ли Ромашкин, который на Новый год отличился?» — спросил генерал. «Тот самый», — подтвердил Караваев. «Он теперь у нас разведвзводом командует». «Рад познакомиться». «Поехали, старший лейтенант». В имку Байков сел рядом с шофером... И сразу задремал, намаялся за день. Но дремал он недолго и, открыв глаза, повернулся к Ромашкину. Здорово, старший лейтенант, в новогоднюю ночь действовали. А как сейчас дела? По-всякому. Разведка — дело мудреное. Кучиться надо. Карту читаешь хорошо? Вроде бы ничего. А вот посмотрим. Ну-ка, Степаныч, притормози. Генерал вышел, раскрыл планшетку с картой, подал Ромашкину. «Определи точку стояния и что вокруг нас». Василий в первый момент смутился, потом нашел на карте, где стоит полк, прикинул, сколько отъехали от передовой, огляделся и начал докладывать. «Вот здесь мы, вот лес, на юг от нас 800 метров, вон деревня Лукино, трубы торчат» вот дорога, по которой едем. Впереди мостик через речку. — Верно. Ну, садись, поедем дальше. Ямка виляла по избитой тряской дороге, делала повороты. Ромашкина тоже стала убаюкивать, сам не заметил, как заснул, привалясь в угол. Пробудился от толчка на каком-то ухабе. — С добрым утром! — пошутил генерал и опять остановил машину. — А ну ка старший лейтенант! — Определись, где мы теперь. Василий выбрался из машины и, даже не поглядев, как следует вокруг, показал на карте точку. — Ну, молодчина! Ориентируешься, как летчик, мгновенно. — Не взяли меня в летчики, — признался Ромашкин. — Напрасно. очей не успел продрать, а на местности уже сориентировался. — Когда подъехали к особому отделу, и Байков стал прощаться, Василий сказал. — А ориентировался я, товарищ генерал, по спидометру вашего автомобиля. Вижу, проехали шесть километров. Откладываю их на дороге и порядок. Проехали четыре, снова отмеряю. И опять точно все получилось. — Ах ты, бестия! — рассмеялся генерал. — Он для разведчика, и это не дурно. «Будь здоров!» — и коротко бросил работнику особого отдела, вышедшему навстречу. «Отдайте старшему лейтенанту задержанного Початкина». Початкин вышел в сопровождении сержанта. В прифронтовой полосе внешность его действительно могла вызвать подозрение Гражданское демисезонное пальто, меховая черная шапка, сам слегка припадает на правую ногу. Лицо заросло щетиной, взгляд угрюмый. «Узнаете?» — строго спросил дежурный. Ромашкин молча переглянулся с Початкиным, но врать не стал. «Его хорошо знает наш командир полка. А мне поручено только доставить этого товарища на НП». «Распишитесь. Вот здесь, в получении задержанного», — подсунул дежурный какую-то бумажку. «Да смотри, чтобы не ушел по дороге. Может, он и не тот, за кого выдает себя». «Да ведь к фронту шел», — вспомнив рассказ Байкова, заметил Ромашкин. «К фронту! Всех нас это гипнотизирует. А если фашистскому агенту надо к своим вернуться, куда он пойдет? К Уралу, что ли?» Ромашкин насторожился. «Чем, черт не шутит? Караваев-то пока что не видел этого Початкина. Может быть, достал чужие документы и вынюхивает здесь что-то?» У немцев в тылу я тоже мог бы так поступить. Початкин заметил настороженность старшего лейтенанта и молча шел рядом, не набиваясь на разговор, встали на дороге. Ромашкин поднимал руку перед каждой мчавшейся к фронту машиной, однако ни один шофер не затормозил. Все проносились мимо. — Тут не выгорит. — Идем к регулировщику, — подсказал Початкин. — А ты, оказывается, опыт имеешь. К от самой Москвы на попутных ехал. Как ж тебя раньше не задержали? Початкин промолчал. Подошли к девушке-регулировщице. Ромашкин попросил ее, посади нас, милая, в сторону генерала Доброхотова. Слыхали о таком? — Слыхала, слыхала. — Я все ваше хозяйство знаю, — ответила деловитая регулировщица «Идите в сторонку, не мешайте, позову, как попутное будет». Ромашкин с Початкиным присели на бугорок у дороги. Здесь уже дымили цигарками несколько человек. Девушка время от времени вызывала. «Хозяйство Никишина! Садитесь!» «Хозяйство Трегубова! Кто спрашивал?» С бугорка к машинам сбегали пассажиры. На бегу благодарили регулировщицу. «Спасибо, красавица!» Спасибо, милая, дай бог тебе хорошего жениха. Вскоре дошла очередь и до Ромашкина с его подопечным. Не более как через час они уже входили в землянку командира полка. Караваев обнял Початкина, обрадованно воскликнул «Женька, ну и выросты Совсем взрослым стал. «Правда, что инженер?» «Только что испечен. Вот диплом». Початкин достал синюю книжечку из бокового кармана. Ромашкин стоял у двери, ожидая указаний. Их, однако, не последовало. Караваев сказал запросто «Раздевайся, Ромашкин, садись! Я хочу, чтобы вы подружились!» И тут же опять обратился к Початкину. «Это наш разведчик, очень хороший парень». Початкин взглянул на Ромашкина с укором, будто хотел возразить командиру полка. «Какой же хороший! Я к нему всей душой!» А он замкнулся на все запоры, вез меня, как шпиона. Ромашкину не хотелось оставаться здесь, испытывать и дальше неловкость, да и незачем мешать, когда встретились близкие люди, пусть поговорят без постороннего. Деликатно, но настойчиво попросил разрешить идти, товарищ подполковник. Дела у меня. — Да что вы, не поладили, — изумелся Караваев. — Что у вас произошло, Женя? — Ничего. Взял он меня под расписку и приконвоировал. Вот и все. — Не обижайся. Его обязанность такая, примиряющая, — сказал подполковник. — Идите к столу, ребята. Ты, Женя, голоден, наверное. — Ну и арестант. Кстати, мать-то с отцом уведомил, когда в бега подался. Письмо на столе оставил. Сегодня же напиши, что добрался благополучно. Мне бы умыться, побриться, Кирилл Алексеевич. Извини, сразу не предложил. Гулиев, дай бритву. Да помоги умыться гостю. У нас, Женя, ванной здесь нет. Привыкай. Иди вон туда, в уголок. Гулиев тебе сольет. Пока Женя приводил себя в порядок, подполковник рассказывал. Он не в первый раз в бегах. — Лет двенадцати в Африку бежал. — Где я тебя тогда поймали? В Клину, кажется? — В Волоколамске, — рассеянно ответил Початкин. Голый до пояса он нагнулся над ведром. Ромашкин сразу определил — спортсмен. Мышцы на плечах и руках плотные, бугристые. Караваев, проследив за взглядом Ромашкина, пояснил —— Гимнаст первого разряда. Из детства сорви голова. Однажды выхожу из дома, вижу, Женькина мать стоит во дворе, руки сцепила перед грудью, глядит вверх, будто молится. «Что с вами?» — спрашиваю. А она мне. «Тихо!» И на крышу дома нашего показывает. Гляжу, а там на печной трубе Женька вверх ногами стойку делает. Мать пикнуть боялась, чтобы не испугать свою дитятка. — Ты сейчас-то в форме? — спросил подполковник Початкина. — Стойку делаешь? — Пожалуйста. С готовностью откликнулся Початкин и, упершись в края табуретки, легко вскинул тело вверх ботинками, дотянулся ими до бревенчатого наката — Гулиев ошалел глядел на гостя. Его изумила неловкость Початкина о том, что этот парень встал вверх ногами в присутствии командира полка. Караваев же явно залюбовался Женькой. — Видал, миндал? Селенка есть. — Куда же тебя определить? — В разведчике, — попросил Початкин, опуская ноги на пол, кивнул на Василия. — К нему вон. «Не выйдет», — погрозил пальцем подполковник. «Почему? А если убьют тебя, что я родителям скажу?» «Я бы на месте Ромашкина обиделся. Ему, значит, можно рисковать, а меня поберечь надо». «Да погоди, не петушись. У тебя высшее образование, ты инженер. Пойдешь ко мне адъютантом?» «Нет уж, дядя Кирилл, в адъютанты не пойду. Лучше назад в особый отдел отправляйте». — Пререкаешься. — А я ж пока что не военный, — усмехнулся Женька. — И то правда, — согласился Караваев. — Ну, ладно, сейчас присвою тебе своей властью звание сержанта и упеку. Куда же тебе упечь? — Да, ты же инженер, значит, быть тебе сапером. — Ну, это еще куда ни шло, а может, все же в разведку саперы тоже в разведку ходят спроси ромашкина кто им проходы делает саперы подтвердил василий а сам подумал из женьки разведчик получился бы итак решено примешь присягу подучишься кое чему и будешь вместе с нами бить фашистов с вами Дядя Кирилл воскликнул как-то по Початкин, влюблённо глядя на подполковника. И Василий ясно представил, как этот самый Женька в свои школьные годы с завистью смотрел на красивого соседа в командирской форме, как ему хотелось быть похожим на Караваева. Гулиев уже поставил на стол тарелки с консервированной тушенкой, свиным салом, копченой рыбой, миски с пшенной кашей и совсем домашнюю хлебницу с крупными, будто топором нарубленными кусками черного хлеба. ну «Вот давайте, ребята, заправляйтесь!» — пригласил подполковник. Початкин брал еду, не торопясь, и жевать старался также медленно, но по тревожному взгляду, который он устремлял иногда на пустеющей тарелке, Ромашкин понял — парень наголодался. Караваев тоже понимал Женькину состояние, и чтобы не смущать его, повел разговор о делах семейных. — Отец-то чем сейчас занимается? — А мама как? Женя рассказывал — Сейчас все работают. Отец опять на завод вернулся. Не до пенсии теперь, говорит. Мама работу берет на дом. Белье шьет солдатское. На здоровье не жалуется. У ваших так же все вроде бы хорошо. Валерка в школу ходит. Любаша бегает, щечки румяные. Был я у них на прошлой неделе. Тетя Аня усадила меня чай пить. Любаша у нее на руках вертелась, а потом говорит «Я к дяде Жене хочу!» Забавная такая. Спустилась на пол, топ-топ, ко мне, забралась на колени и вдруг вытращила глазёнки, спрашивает. «А сахар куда убежал?» Мы все рассмеялись. Оказывается, она ко мне из-за сахарницы пришла. А тётя Аня догадалась, и пока та по полу топала, сахарницу спрятала. Початкин осёкся и тут же поправился. Ну, это я так, к слову, про сахар вспомнил. Все дети сладкое любят. А ладно, дипломат, не выкручивайся. Невесело улыбнулся подполковник. Понимаю все. Но вот что странно, ребят. Чем дальше мы уходим от дома, тем спокойнее на душе. Местность здесь была слегка всхолмленной, в сгорке, в заплатах, в старой пашни Несколько дней лили серые дожди, в бороздах стояли мутные лужи, неширокая река вздулась и залила отлоги и берега, а к вечеру подул вдруг пронзительный ветер. Резко похолодало. На задание разведчики вышли поздно. Все ждали, может, потемнеет. Но луна светила так ярко, что вся нейтральная зона просматривалась почти как днем. Прошли первые сто метров, и Ромашкин понял, что в таких условиях захватить языка не удастся. Немцы обнаружили их на середине нейтральной зоны. Пришлось залечь межборозд прямо в ледяную воду. Одежда сразу промокла. Вражеские пулемётчики сначала один, а потом и другой били длинными очередями. Пули шлёпались рядом, брызгали в лицо жидкой грязью. Разведчики вжимались в лужи до твёрдого грунта, вытесняя на края борозд глинистое месиво. Перед глазами Василия внезапно взметнулся столб огня. От взрыва зазвенело в ушах. Несколько таких же взрывов сверкнуло справа. «Это уже миномёты». Ромашкин дал команду отходить и сам стал разворачиваться в борозде. Рядом раздался негромкий вскрик. — Кто ранен? — спросил Ромашкин. — Я. — Лузгин. — Сам ползти можешь? — Могу. — Давай отходи первым. В транше их встретил озабоченный Люленков. — Все живы? — Лузгина ранила. — Куда тебя, Лузгин? — В ногу. Разведчики были так вымазаны грязью, что сами с трудом узнавали друг друга. «Ну что ж», — вздохнул начальник разведки, — «идите к себе, сушитесь и чиститесь». На следующую ночь все повторилось с удручающей неизменностью. Не принесла успеха и третья ночь. Луна будто смеялась над разведчиками. Ромашкина вызвал начальник разведки дивизии Рудковский. Резко спросил, «Долго вы намерены докладывать на 3О?» Ромашкин хорошо знал, что значит «докладывать на 3О». Обнаружены, обстреляны, отошли. Это был обидный упрек в неудачливости даже может быть вне способности правильно подготовить и провести ночной поиск хотелось возразить рудковскому а тот не дал закончил строго язык должен быть захвачен во что бы то ни стало выручить могло только не настя но всем на радость а разведчикам на зло погода установилась хорошая с теплыми днями и холодными ясными ночами Однажды все же удалось подобраться к немецкому проволочному заграждению. Осторожно перерезали нижние нити. Ромашкин подал знак и первым полез в дыру, ощерившуюся колючками, как зубастая пасть. К обычному в такие минуты волнению прибавилось предчувствие неотвратимой беды. Полз и ждал. Сейчас начнется. Сейчас он не ошибся как только разведчики миновали узкий проход сбоку из траншеи ударила струя трассирующих пуль она била почти в упор ну и все решил ромашкин и в тот же миг увидел как кто то из его ребят вскинулся над землей и побежал к пулемету огненная трасса ужалила его но он все же успел метнуть гранату грянул взрыв Пулемет всмолк. Разведчики тут же кинулись назад. Они лезли под проволоку, оставляя на колючках клочья одежды, царапая тело и не чувствуя при этом боли. Ромашкин заставил себя посмотреть, не оставлен ли за проволокой тот, кто метнул гранату. Увидел, что его волокут, дал из автомата несколько очередей по траншее и продолжал отход. Немецкая оборона вся брызгала огнями. При этом зловещем освещении Василий ясно различал бегущих в расцепную разведчиков, видел, как они падали на землю, только не знал, кто из них жив, а кто рухнул замертво. За пригорком группа собралась. Ромашкин быстро пересчитал ребят. Все семеро здесь, но один неподвижно лежит на земле. Кто это? Костя. — Королевич, — ответил Рогатин, держа в руках бинт, приготовленный для перевязки. Иван расстегивал Костину гимнастерку и сказал рану. — Не надо, — остановил его Саша Пролеткин и показал на две круглые величиной с вишню дырочки, черневшие в голове королевича там, где начинался тоненький пробор. Еще двое были ранены. Коноплёв в плечо, студилин в руку, царапины от колючей проволоки не в счёт. Королевича принесли в овраг и положили возле блиндажа разведвзвода. Впервые Костя не пошёл вместе со всеми в их шумное жильё. Там разведчиков поджидал уже накрытый стол. Старшина Жмаченко почему-то нарушил традицию у ромашки намелькнула глупая мысль вот потому и убила костю зло спросил старшину ты зачем это сделал да жалко стало вас уж столько ночей не спите хотел чтобы сразу поужинали скорее полегли спать виновато отвечал старшина а щеки у него заметно подрагивали за стол никто не сел Обтеряв оружие и сбросив маскировочную одежду, разведчики легли спать. Но заснули не сразу. Каждый вспоминал Костю корлевич Теперь, когда его не стало, все вдруг ясно поняли, какой это был добрый и покладистый парень. Никогда не вздорил, ни с кем не задирался. Перед Ромашкиным стоял живой Костя с голубыми глазами, стеснительной улыбкой и деввичим румяцаем не зря разведчики прозвали костю барышней но прозвище это не было ни злым ни насмешливым оно лишь отражало чисто внешние особенности кости из за такой внешности ромашкин поначалу избегал брать его на задание да и потом когда уже знал что на костю можно положиться включал его только в групп обеспечения для жесткой работы в группе захвата Королевич казался неподходящим, смущала чистая голубизна его добрых глаз. А не я ли виновен в том, что погиб Костя, думал теперь Ромашкин и ужасался этой мысли, не брал на задание, не включал в группу захвата. Вот он решил доказать, на что способен.